Про любовь и либидо. Эпиграф. Ляг, отдохни, послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все. До свидания. Черт с тобой. Группа Агата Кристи. Как на войне. Один мой знакомый в возрасте под 50 стал ходить в фитнес-клуб и сильно запал там на женщину с соседней беговой дорожки. Не решался подойти, пристально смотрел, потом долго обхаживал, и когда, наконец, попросил у нее номер телефона, услышал, «Да что, идиот, я же твоя первая жена». История реальная. И не про склероз, а про то, что мы западаем на одно и то же. И с этим ничего не поделаешь. Обычно я не только говорю о проблеме, но и советую, как с ней справиться. Но сейчас все будет не так однозначно и радужно. Поэзия либидо. Дело в том, что сексуальное влечение у нас всю жизнь вызывает примерно один и тот же внешний облик и один и тот же набор качеств и черт. Влечение включается или молчит, когда мы впервые видим человека и бессознательно его оцениваем. Как известно, мужчина принимает решение хочет-не хочет в течение 3-4 секунд, женщина подольше, 7-8. но за этими секундами стоят годы и годы ранних переживаний. Либидо покоится на всем опыте совсем детских и уже подростковых впечатлений, картинок, эмоций, страданий. И все они прячутся глубоко в бессознательном, а на поверхности остаются, например, форма ногтей, мочка уха, цвет кожи, форма груди, рук. И вроде такие очевидные приметы и конкретные параметры, но на самом деле все гораздо сложнее и непонятнее. Если набор ключей к подсознанию собирался в благоприятной обстановке, где все друг друга любили и уважали, то ваша либидо никогда не выберет отрицательного героя. Вы из тысячи узнаете человека, который сможет дать все то, к чему вы привыкли в своей семье. А вот если отпечаток наложили плохие события, шокирующие подробности, неприятные детали, это крепко связалось с болезненной привязанностью к родителям, с жаждой любви и тепла, дело плохо. Страдания неизбежны. Опытный парфюмер унюхает в либидо запах пьяного отца и кухни, крики матери, не стоило тебя вообще рожать, вкус непонимания и отчуждения. За запахом волос и цветом губ может скрываться страх детского одиночества и вечное ожидание праздника. Словом, о либидо можно написать поэму, настолько сложные и тонкие настройки приводят его в действие. Собственно, о нем вся любовная лирика. Когда поэт видит цветок душистых прерий в каждой кассирше, это не просто так. Именно кассирша с помадой цвета «Вырви глаз» отвечает его представлениям об идеальном сексуальном объекте. Но это не самое страшное. Выбор объекта иной раз оказывается порочным и губительным в самом прямом смысле слова. Ситуации бывают и вовсе невыносимые. Когда люди страдают из-за своего выбора и пытаются вырваться из порочного круга, но либидо непоколебима. Предупрежден — значит вооружен. Я всегда говорю, что в результате определенной работы над собой вы перестаете быть жертвой, и отношения, которые не приносят вам удовольствия и всяческих радостей, отсыхают и отпадают, как болячка. Полюбив себя и впервые в жизни зауважав свои желания, вы чувствуете, что прекрасно можете, более того, хотите, обходиться без тяжелых невротических отношений и легко от таких избавляетесь. Без сомнений, метаний и бурных сцен расставания. Но тут есть одна загвоздка, о которой я не говорил ранее. К сожалению, иногда осознания недостаточно. И мой долг — предупредить вас об этом. В мыслях вы можете измениться, стать другим человеком, ясно увидев ничтожность предыдущего партнера его попыток поставить вас на место. Вы можете с сожалением взирать на прошлую жизнь, где только и делали, что смирялись с недостатками своих объектов. Но вашему либидо на это чаще всего наплевать. Оно продолжает реагировать и делать стойку только на многословных наркоманов, агрессивных алкашей, самовлюбленных козлов, безответственных инфантилов, тупых стерв, корыстных нимфоманок, ленивых дур, жестоких карьеристок, алкоголичек, особенно невыносимых с похмелья. Заходит ко мне девушка, левая рука вся в синяках, говорит, Муж агрессивный, ревнивый, не контролирует себя. Я с ним болею, изнашиваю, старею на глазах. Вы сняли отношения, схватил за руку, но я не могу от него уйти. Спрашиваю, почему? У вас нет денег, вам жить негде. Оказывается, нет, просто ей никто больше не нравится, как мужчину воспринимают только его. Или мужчина рассказывает, что жена ему сказала так, «Я тебя не люблю, не любила никогда, ты мне отвратителен». В определенный момент ты был мне нужен, я тебя использовала. И ушла от него. И знаете, о чем он меня спрашивает на приеме? Как думаете, можно я ей позвоню? Ведь даже если говорить о настоящей любви, то будем откровенны. Любовь — это теплые чувства к тому, кого уже выбрала наша либидо. И неужели остаются только два варианта? Жить с мучителем, но испытывать реальные сильные чувства, либо избавиться от того, кто заставляет страдать, И заодно вычеркнуть из своей жизни глубокие переживания, оставшись один на один с пресной действительностью. Здоровые связи. Что в таких случаях может сделать психолог? По идее, он должен помочь жертве прекратить хотеть своего мучителя. это терапия почти такая же сложная, как операция по изменению пола, только без хирургического вмешательства. Нужно переписать всю детскую историю, весь бэкграунд человека. И мне эта проблема очень интересна с профессионально-прикладной и человеческой точек зрения. Моя задача, чтобы после терапии пациента стало прямо тянуть к добрым, хорошим людям, чтобы он для начала заметил, что они есть. Вообще, я против расставания через силу. Расставание в жанре «я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу». Метание, страдания, и пошло-поехало. Драма, слезы. «Я люблю тебя, я не могу без тебя жить, но раз ты так со мной поступаешь, «Не можете жить, так не расставайтесь». Невротические отношения — это именно когда врозь невозможно, а вместе еще хуже. Фокус не в том, чтобы развестись или расстаться, а чтобы вас перестали сексуально привлекать те, кто вас мучит, изводит, неважно чем, побоями или невниманием. Но, как я не раз говорил, многие, избавившись от одних партнеров-палачей, тут же находят точно таких же либо подобных. Человек все может понимать, а его либидо нет. Ведь умозрительно все мечтают примерно об одном и том же. Женщины — о сильном, добром и понимающем, уверенном в себе принце. Мужчины — о хрупкой, домашней, с большой грудью, сексуальной хозяюшке. Но в реале строят отношения, спят и создают семьи с совершенно другими людьми. И снова мозг хочет одного, а либидо совсем другого. Про себя могу сказать, что меня привлекали женщины, которые не обращали на меня внимания. Чем меньше, тем лучше. И наоборот, женщины, которые проявляли ко мне повышенный интерес, тут же переставали мне нравиться. Наверное, это потому, что в детстве я не часто слышал от своей матери, что она меня любит. Но я никогда не сдавался, и могу сказать, что все не так фатально. Три года я живу, придерживаясь тех самых шести правил, и мои собственные реакции и вкусы полностью изменились. Прежде всего, изменилось отношение к женщинам. И либидо моих пациентов медленно, но меняет вектор. Разрушается невротическая рефлекторная дуга. Создаются новые здоровые нейронные связи, поднимается самооценка. В результате не только сознательные, но и подсознательные реакции становятся другими. Наблюдать за этим удивительно, интересно и приятно. Хотя задача, повторяю, сложная, и если мне удастся окончательно ее решить, Я, наверное, Нобелевскую премию получу. Здоровый человек выбирает того, кого он заслуживает в самом хорошем смысле слова. Если это не так, вы не сдавайтесь. Думаю, мы решим эту проблему.